Я подумала, если Димка подожжет, то, может быть, я просто умру. А Валька в это время, он повсюду успевал первым, воткнул чучело в землю и насыпал вокруг него хворост. «У меня спичек нет», — тихо сказал Димка. «Зато у меня есть!» — лохматый всунул Димке в руку спички и подтолкнул его к чучелу. Димка стоял около чучела, низко опустив голову. Я замерла. Ждала в последний раз, ну, думала, он сейчас оглянется и скажет, ребята, Ленка ни в чем не виновата, всё я, поджигай, приказала железная кнопка, я не выдержала и закричала, Димка, не надо, Димка, а он по-прежнему стоял около чучела, Мне была видна его спина, он ссутулился и казался каким-то маленьким, может быть потому, что чучело было на длинной палке. Только он был маленький и некрепкий. «Ну, Сомов!» — сказала железная кнопка. «Иди же, наконец, до конца!» Димка упал на колени и так низко опустил голову, что у него торчали одни плечи, а головы совсем не было видно. Получился какой-то безголовый поджигатель. Он чиркнул спичкой, и пламя огня выросло над его плечами. Потом вскочил и торопливо отбежал в сторону. Они подтащили меня вплотную к огню. Я, не отрываясь, смотрела на пламя костра, дедушка. Я почувствовала тогда, как этот огонь охватил меня, как он жжет, печет и кусает, хотя до меня доходили только волны его тепла. Я закричала, я так закричала, что они от неожиданности выпустили меня. Когда они меня выпустили, я бросилась к костру и стала расшвыривать его ногами. Хватала горящие сучьи руками. Мне не хотелось, чтобы чучело сгорело». Мне почему-то этого страшно не хотелось. Первым опомнился Димка. «Ты что, очумела?» Он схватил меня за руку и старался оттащить от огня. «Это же шутка! Ты что, шуток не понимаешь?» Я сильная стала, легко его победила. Так толкнула, что он полетел вверх тормашками, только пятки сверкнули к небу. А сама вырвала из огня чучело и стала им размахивать над головой, наступая на всех. Чучело уже прихватилась огнем, от него летели в разные стороны искры, и все они испуганно шарахались от этих искр. «Куртку сожжешь!» – запищала Шмакова, – «будешь отвечать!» «Она тронулась!» – крикнул рыжий и бросился от меня на наутек. А другие кричали, – «Так и надо, предатель!» Вот чумовая! «Братцы, по домам!» Они разбежались, а я так закружилась, разгоняя их, что никак не могла остановиться, пока не упала. Рядом со мной лежало чучело, оно было опаленное, трепещущее на ветру и от этого как живое —